Глава одиннадцатая «Ну что, получилось что-нибудь узнать!» Едва дождавшись, пока я усядусь в кэп, поинтересовалась Элизабет, подсаживаясь ко мне поближе. Она коснулась моей ноги своей и меня сразу в жар бросила. Секса у меня уже месяца два как не было, и сейчас мое тело чуть ли не кричало, что пора бы уже заканчивать так издеваться над ним». «Длительное воздержание на самом-то деле и для учебы, и для работы плохо!» Постоянно отвлекает и уводит мысли на посторонние темы. «Почти ничего!» — уклончиво ответил я, борясь с желанием придвинуться к ней поближе. «Только то, что магический след на месте убийства есть. Слабенький, но есть, правда, что дальше делать, вообще не представляю». «Как что? Идти по этому следу, конечно!» Чуть не подпрыгнула, она, чуть не заехав мне локтем в нос. — Раз есть след, то, значит, по нему можно идти. — Разве нет? — смущенно спросила она, увидев, что я скептически улыбаюсь. — Сразу видно, что ты далека от магии. К сожалению, это так не работает. Хотя, конечно, было бы здорово, если бы это было возможно. Сразу упростила бы нам жизнь. Я устало откинулся на спинку кресла Кэба. В нашем случае магический след представляет собой лишь образ магического действия, которое происходило недавно на определенной территории, не более и почти ничего нам не дает. Я решил пока ничего не говорить ей, ни про цвет магии, ни про надпись. Будет какая-то конкретика, тогда и скажу. А пока это лишь слова, пустое сотрясание воздуха. — И что ты теперь будешь делать? С любопытством спросила она, чуть наклонив голову, искоса глядя на меня, опять придвигаясь ближе. «Читать и думать», — коротко отозвался я. «Читать?» На ее лице появилось выражение такого недоумения, что я чуть не рассмеялся. «Да, читать. Сейчас закину тебя на работу обратно и поеду в библиотеку. Надо кое-что проверить там». Я искоса глянул на нее, с интересом наблюдая, как взволнованно вздымается под блузкой ее грудь. Фрэнк говорил, что мы должны вместе передвигаться по городу, с неодобрением глянула она на меня. А мы ему не скажем, подмигнул я ей. Да и что тебе там делать? Сидеть ждать, пока я дочитаю. Я туда и обратно никуда больше заходить не буду, так что нет необходимости тебя с собой тащить. Я быстро. Высадив Элизабет у управы, я все же решил доехать до городской библиотеки. На город уже опускался вечер, но я надеялся, что библиотека еще работает, и я успею туда попасть. Не хотелось зря терять время. Завтра утром надо будет доложить Френку о первых результатах, а мне и докладывать-то почти нечего было, кроме того, что удалось нащупать магический след. Библиотека представляла собой довольно большое по местным меркам здание, в четыре этажа и вытянутое в длину, с колоннами у входа. От него прямо веяло какой-то мрачной торжественностью. Попросив кучера подождать пару минут, я добежал до входа, убедился, что библиотека еще работает, и, махнув рукой, отпустил Кэп. Первым делом я решил начать с того задания, которое в свое время мне еще Фрэнк давал. Пожилая библиотекарша очень удивилась запрошенной тематике, но, недовольно поджав губы, все же небольшую подборку книг по различным экзотическим способам убийства и казни принесла. Но почти ничего нового я тут не узнал. В части того, что символизирует убийство шнурком или лентой, мы с Фрэнком все приведенные здесь варианты уже обсудили. Единственный момент, я заметил, что почему-то мы с Фрэнком не предположили такого простого варианта, что это была удавка. Хотя, вариант этот напрашивался сам собой. И он был довольно логичен. Особенно широко, как оказалось, удавку используют в армии США. И вот это уже вполне могло быть зацепкой. Там использовалось оружие, представляющее собой крепкий плетенный из кожи шнур длиной 30-60 сантиметров с двумя рукоятками, которым захлестывали шею противника, подкравшись к нему незаметно сзади. Очень эффективное и бесшумное приспособление использовалось для тайных убийств, снятия часовых, а также при нападении разбойников на своих жертв. Правда. Никакой связи между данным видом убийства и магией я не нашел. И как таким образом можно было убить городского мага, пока тоже было непонятно. Следующий мой вопрос был по трактатам со значениями цветов в магии. И к этому моему запросу библиотекарша уже отнеслась более благосклонно и притащила мне штук двадцать различных книг. Я тяжело вздохнул, но делать нечего, надо было приниматься за работу. Хорошо хоть, что не надо было их целиком читать. Достаточно было выделить основные моменты, связанные с желтым цветом. Где-то через час я закончил и с этим. Память меня не подвела, и основные моменты по этому цвету я тогда вспомнил верно. Добавить удалось только несколько штрихов. Считается, что этот цвет наделяет своего носителя стремлением к власти и влиянию, но и нравственно испытывает, цепляя личность за пороки и слабости. И опять часть трактатов указывали на связь этого цвета с Богом, но что это значит и в чем именно выражается эта связь, не было сказано ни слова. М да, не густо. «Молодой человек!» Через полчаса мы закрываемся, прервал мои размышления недовольный голос библиотекарши. Да-да-да, хорошо, я почти закончил. Последний вопрос остался. Не знаете ли вы, случайно, книг, где упоминается некий Исамаэль? Ай, до чего же все-таки необразованная молодежь у нас пошла? Опять поджала она недовольно губы. Не знать имени одного из падших ангелов. — Подумать только, какое невежество! Ждите! Она ушла за книгами, а я ошарашенно откинулся на спинку стула. — Точно! Как я мог забыть? Падший ангел! Это не могло быть простым совпадением. Или... могло. Опять засомневался я. Мало ли кто и что там мог написать. Тут мои сомнения оборвала библиотекаша, водрузив на стол гору книг. Я с унынием посмотрел на них, но все же принялся за чтение. Времени на отдых не было. Через полчаса я вышел из библиотеки с больной гудящей головой. В голове мелькали отрывки из различных трактатов, отказываясь складываться в четкую цельную картинку. В ожидании Кэба я попытался хоть как-то уложить прочитанное про этого ангела в голове. Очень противоречивая фигура, вот прямо очень. Самый неоднозначный из всех ангелов. Даже значение его имени было весьма противоречиво. Многие источники трактовали его как сам яд-эль-бог, яд-бога. Другие переводили как слепой бог. Кто-то отождествлял его со Змеем-Искусителем, кто-то с Прометеем, некоторые с Люцифером, но большинство с Сатаной. Талмуд определял его как Ангела Смерти. Где-то он указывался как Владыка Ада. А ветхозаветные источники вообще не считают его падшим ангелом, все еще относя к числу ангелов. В других культурах его также называли Шамаэль, Камаэль, Хамаэль, Чамуил, Шамуил, Самуил или Самиэль. По древним источникам он — отец Каина, так как именно в прелюбодеянии со змеем заключалось в первую очередь грехопадение Евы. В классической же демонологии считалось, что Самаэль — верховный владыка ада, отвечающий за колдовские силы и запретные знания, способный наделить невероятным могуществом в обмен на самую высокую ценность — человеческую душу. Странно это все. Даже если предположить, что здесь действительно замешан падший ангел, то возникает логический вопрос. «А нахрена? Вот нахрена ему лезть в этот маленький городок? Это же совсем не его масштабы!» Подобные существа появлялись там, где могли собрать огромную жатву в десятки, если не сотни тысяч человек. В этом же городке от силы тысяч десять жило. Вряд ли сильно больше. Да и зачем кому-то такую подсказку оставлять в виде надписи? Какая цель во всем этом? Ничего не понимаю. Я так погрузился в раздумья, что и не заметил, как возле меня остановился Кэб. Забравшись внутрь, я крикнул Кэббану, чтобы он ехал в управление полиции и закрыл дверь. Тут, молча не оборачиваясь, кивнул мне, и мы рванулись с места. За окном замелькали дома, я уже собирался вернуться к размышлениям о расследовании, но что-то сбивало меня с мысли, и мои глаза почему-то упорно вглядывались в окно. Я и сам не понял, что именно пытаюсь там рассмотреть, Но какое-то чувство тревоги не отпускало меня. Почему-то возникло ощущение, что мы куда-то не туда едем, хотя я в упор не помнил, как мы сюда доехали. Наконец мне надоело терзаться в сомнениях, и я стукнул кулаком в переднюю перегородку, призывая Кэбмана остановиться. Но никакой реакции от него не последовало. — Эй, ты там оглох, что ли? Тормози! — Рявкнул я, но молчание было мне ответом. Я попытался открыть дверь, но она оказалась чем-то заблокирована. Выхватив револьвер, я долбанул им по оконному стеклу, которое послушно разлетелось в дребезги, и высунул голову наружу. Весь бы я вылезти через него при всем желании не смог. Слишком маленькое оно было, да и скорость слишком высокая, чтобы выпрыгивать. Разобьешься к хренам. Кэбман сидел на месте, укутанный в черный плащ, и правил лошадьми. «Ты меня не слышишь, что ли? Тормози, или буду стрелять!» — рявкнул я и взвел курок. Кэпман медленно обернулся ко мне. На его мертвенно-бледном лице растянулась мрачная ухмылка. И он также молча отвернулся обратно, не обращая больше на меня никакого внимания. Я высунул руку с револьвером в окно, и только тут до меня дошло, что так я в него не попаду. И дело было даже не в том, что трясло неимоверно, а в том, что из этого окна в принципе невозможно было попасть в человека, сидевшего сзади. Его голову я в окно увидел, а вот вести прицельную стрельбу было весьма затруднительно. Ну, ничего, попробуем другой вариант. Я сел на место и, прикинув на глазок, где располагается кэбмен, вскинул кольт и выстрелил в перегородку. Тонкие стенки кэба никаким образом не смогли бы остановить и обычную пулю, а уж тем более усиленную рунами. Не знаю, куда именно я попал, но, выглянув в окно, Кэпмэна на своем месте я не увидел. А дальше было уже недоразглядывание. Испуганные выстрелом лошади помчались еще сильнее, и нужно было срочно принимать какие-нибудь меры, пока оставшиеся без управления Кэп, Во что-нибудь не врежется. Я попробовал ударом ноги вышибить дверь. Хрен там. Не знаю, что с ней сделали, но даже трещина не появилась. Странно. Почему они тогда весь Кэб не укрепили, ограничившись дверьми? Ладно. Пойдем тогда другим путем. В задней стенке Кэба от выстрела появилась вполне приличная дыра, которую осталось только расширить. Кое-как удерживаясь одной рукой за спинку сиденья, другой я стал методичными ударами рукояткой кольта, расширять ее, пока не решил, что смогу пролезть в получившееся отверстие. Я уже собрался было лезть в него, когда Кэп вдруг круто занесло и меня впечатало в дверь. — Твою ж мать! — прошипел я сквозь зубы, плечо отшибло напрочь, как бы не перелом. Продолжая сквозь зубы материться, я все же сделал над собой усилие и, матерясь сквозь зубы, полез в дыру. Через 15 минут страданий я, наконец, устроился на месте Кэбмана и перехватил управление лошадьми. Когда Кэб остановился, я развернул его и поехал... Нет, не к управлению, тем более что я все равно не знал, как туда проехать, а к месту падения Кэбмана... Очень мне было интересно повнимательнее рассмотреть тело. А там, глядишь, и полиция подтянется и поможет мне добраться до дома. В управление я уже не собирался. Достаточно на сегодня для меня впечатлений. Устал я сегодня. Неимоверно. Место падения Кеппманна, ну или того, кто маскировался под него, я нашел довольно быстро, чуть не проехав мимо из-за опустившейся на грот темноты. Черный плащ надежно прятал тело в мраке ночи, и если бы я целенаправленно его не искал, то, скорее всего, так и проехал бы, не заметив. Я ожидал, что рядом с телом будет толпа зевак и кто-нибудь вызвал уже полицию, но рядом не было ни души. Странно, уж на выстрел-то должен же... Был хоть кто-то среагировать. Неужели всем настолько все равно? Или просто бояться? Я с тихим стоном слез с Кэба и подошел к телу. Плечо горело огнем, не давая мне даже поднять правую руку. Ну и кто же тут у нас? Тело лежало лицом вниз, и по-хорошему, мне следовало бы, не трогая его, вызвать полицию, но но я не удержался и ногой повернул его голову на бок. Даже уже в почти полной темноте была видна неестественная бледность лица. Глаза мертвеца равнодушно смотрели куда-то в небо. Ну и? Толку мне, что я взглянул на него. Дальше-то что делать? Все-таки отсутствие опыта сказывалось. Ах, да! Магический след же проверить надо! Я закрыл глаза и погрузился в себя и уже привычно стал искать магические следы. Хм, странно. Ничего, ни малейшего проявления. Только какая-то искорка, про которую я предположил, что это моя пуля. Я открыл глаза и чуть не отпрыгнул в сторону, увидев, что тела на месте не было. Лишь чуть помятая серебряная пуля валялась рядом. И еще горстко чего-то напоминающего пепел. Я уже протянул в ее сторону руку, собираясь поближе посмотреть, что это. Как вдруг резкий порыв ветра швырнул эту взвесь мне прямо в лицо. Твою ж... Мать! Я закашлялся и вытер заслежившиеся глаза рукавом. Когда я протер глаза, то и следа от этой непонятной пыли уже не осталось. Ну и хрен бы с ней. Потом обо всем этом подумаю. Я поднял с земли пулю, машинально сунул в карман и устало пошел к Кэбу. А что делать? Пешком я отсюда долго буду выбираться. А так есть шансы быстрее добраться до дома. Взобравшись на место Кэбмана, я уже собрался было поехать чуть ли никуда. Глаза глядят! Но тут мне в голову пришла неожиданная мысль. Когда-то давно, еще в прошлой жизни... Я где-то читал, что лошади способны находить дорогу домой. Эдакая особенная способность на уровне инстинкта, называемая хоминг. Типа чуть ли не все лошади вне конюшни четко понимают, в какой стороне они находятся, поддерживая ощущение направления у себя в голове. Так же, как грибник посреди леса. Только с той разницей, что человек может заблудиться даже недалеко от дома, а лошадь нет. Там еще что-то про внутренний компас у животных было, такой же, как у птиц. Понятное дело, что раньше проверить правдивость этого утверждения у меня не было возможности. Я и лошадей-то только в цирке видел до попадания сюда, а тут обычно пешком перемещался, экономя деньги. И вот сейчас можно было бы попробовать узнать, откуда за мной приехал экипаж со столь странным приглашением пообщаться. Тут плечо опять стрельнуло болью, намекая, что, может, ну его? Не сейчас. Хватит уже общения на сегодня-то. Но эта мысль уже целиком завладела мной. Никто же не зовет меня на подвиги. Тихо подъеду, гляну, что там за дом, и сразу свалю оттуда. Никаких подвигов. Может быть, конечно, на завтра перенести эту проверку, но кто его знает точно, как это работает? Может... Они вообще по своим следам дорогу ищут, и завтра тогда уже поздно будет. Или хозяева спохватятся, что лошадь с возницей долго не возвращаются? Кэп тронулся с места, и я ословил вожжи, позволяя лошадям самим идти, куда хотят. Мы медленно плелись по ночной улице, и минут через двадцать я уже начал жалеть о своем решении. Было совсем не похоже, что лошади идут в каком-то конкретном направлении. Они все так же понуро плелись, медленно переставляя ноги, даже не поднимая голов, пока одна из них вдруг не вскинула голову и не запыркала. Вторая лошадь тут же тоже вскинула голову, они настороженно водили головами в разные стороны, шумно принюхиваясь, пока, наконец, целенаправленно куда-то не порысили. Я тут же взял поудобнее вожжи в готовности в любой момент перехватить управление и, достав револьвер, положил его на колени. Мало ли что. Примерно через пять минут мы подъехали к высокому длинному забору. Даже с далеко не низкого сиденья Кэбмана было мало что видно. Мне удалось разглядеть только верхушки деревьев, находящихся на территории. Явно приусадебный сад. Неожиданно одна из лошадей громко заржала, а откуда-то с территории усадьбы донеслось ответное ржание. Я тут же пустил лошадей рысью. Они немного посопротивлялись, особенно когда мы ворота проезжали, но все-таки в итоге нехотя поскакали. Нафиг, нафиг! Еще не хватало, чтобы сейчас кто-нибудь выскочил на улицу в ожидании Кэба, а его точно должны были уже ждать. Ведь за мной он ехал уже довольно давно, и те, кто его послал, должны были уже насторожиться от его длительного отсутствия. А к еще одним приключениям я сегодня не готов. Мы лучше сюда завтра с Фрэнком заедем. Сейчас главное получше запомнить место положения усадьбы. А то... Совсем не смешно будет, если завтра я всех подорву сюда, а потом тупо не смогу найти дорогу. — Твою ж мать! — не сдержался я, вспомнив, что завтра Френку будет не до этого. — Да и мне, наверное, тоже. — Золото же прибывает. Для него сейчас обеспечение безопасности транспортировки будет на первом месте. Хотя ладно. Завтра утром приду на доклад, расскажу все, и там уже видно будет. Пусть начальство решает. Еще через полчаса поездки по ночному городу мне каким-то чудом удалось найти свой дом, где у ворот меня уже ждал индеец, молча, ничего не спрашивая, взявший лошадей под узцы и уведший их в сторону конюшни. Я хотел было крикнуть ему вслед, что их напоить да накормить не мешало бы но вовремя себя остановил, рассудив, что он и без моих мудрых подсказок разберется. В доме одна из служанок неожиданно умело перебинтовала мне плечо, также ничего не спрашивая, когда я попросил ее помочь, и я устало завалился на кровать, отключившись, по-моему, когда еще голова даже подушки не коснулась. Мое засыпающее сознание еще успело заметить, заглянувшего в комнату домового, но мне уже было не до него. Я спал.